Результатом взаимодействия мужчин и женщин в постели являются, все вы знаете, не крепкий и здоровый сон, а дети. Крепкие и здоровые дети, да. Дети – это наше все. Мы детей наших очень любим и много материала посвящаем в журнале нашим детям. Но дети у нас подрастают и не всегда они все делают правильно. Иногда детей приходится бить. Говорят, что детей нельзя бить ни в коем случае. А как тогда быть? Как ударить, не ударив? Тут не помогут и пять курсов философского факультета, А поможет наш журнал. Наши советы о том, за что и как наказывать детей. Ребёнок не любит играть на пианино? Пообещайте, что когда он окончит музыкальную школу, вы позволите ему сделать с этим пианино всё, что угодно. И что учителя музыки вы под караулить и отлупите вместе. Если ваш ребёнок во время прогулки потерял ключ от квартиры, просуньте ему под дверь напильник, железную болванку и чертёж ключа. Как выпилит, придёт домой поезд. Сын принёс дневник с двойкой. Что ж, напийтесь с горя. Старайтесь, чтобы сын видел, какое у вас горе. Можно позвать друзей. Сын принёс дневник с двумя двойками. Пейте 2 дня. С тремя двойками ещё лучше, пейте 3 дня. Можно не сильно ударить его мать. Главное, чтобы в голове у ребёнка отложилось. Чем больше двоек, тем больше горя в семье. Если ребёнок исправляет оценки в дневнике, попробуйте сами ночью переправить его пятёрки на двойки и посмотрите, что будет. Если ребёнок не удивится, значит изначально это и были двойки. Если ребёнок случайно потерял дневник, советуем вам случайно потерять его велосипед, компьютер. Не давайте ему его любимую девушку. Спрячьте её. Не позволяйте ей играть. Если ребёнок Гортанно кричит и бросает в прохожих с балкона разные предметы, но ну, разрешить ему пожить немного дома. Ребёнок привык купаться со своей любимой игрушкой с молотком и в конце концов разбил таки вашу любимую ванну. И в этом случае воздержитесь от побоев. Поставьте ребёнка в угол, но не просто так. Пусть займется делом, например, стоя в углу, держит лампочку, чтобы вы могли спокойно почитать. Если ребенок испортил своими рисунками ваш паспорт, то советуем вам в присутствии ребенка разжечь костер из его карандашей. А само чадо назначить дежурным по костру. И пусть поддерживает огонь и карандашами, и фломастерами. И что там у него еще? Если ребенок обыграл вас в шахматы, опять-таки не стоит его бить. При взайдите его в чём-нибудь другом, ну, скажем, в борьбе на руках. И пусть ему будет стыдно. Пусть идёт и качает мускулы, пока не поумнеет. Но всё-таки есть шалости, за которые ребёнка надо наказывать обязательно. Это убийство и измена родине. В этом случае никаких мультиков или компьютерных игр. А ещё мы вам советуем вот что: договоритесь с соседями И пусть они лупят ваших детей, а вы за это будете лупить их детей. Так что имейте детей, владейте детьми и поступайте с ними правильно. Не бейте их. Спасибо. Так вам советует Красная Бурда.